«Кто же была эта молодая женщина, хотелось бы мне знать?» Вечером в малой столовой был подан скромный обед на две персоны. Тем временем миссис Феркин, горничная миледи, бросилась в опочивальню хозяйки и всё хлопотало там, пока за временной отлучкой самозванки место оставалось свободным, и новая сиделка уселась с мисс Брикс за мирную трапезу. Брикс от волнения не могла проглотить ни кусочка — Молодая особа с отменным изяществом разрезала курицу и так отчетливо попросила подливки из яиц, что бедная Брикс, перед которой находилась эта великолепная приправа, вздрогнула и после неудачных попыток удержать в руке непослушную соусную ложку снова впала в состояние истерики, разразившись рыданиями. «Может быть, вы дадите, мисс Брикс, стакан вина?» обратилась молодая особа к мистеру Боулсу, величественному дворецкому. Тот подал вино. Брикс машинально схватила стакан, судорожно проглотила вино, тихо постонала и приняла сковырять вилкой курицу. «Мне кажется, мы обойдемся и без любезных услуг мистера Боллса», — заявила молодая особа с величайшей мягкостью. «Мистер Боллс, сделайте милость, мы позвоним, когда вы нам понадобитесь». Боулс отправился вниз, где, между прочим, накинулся с самыми страшными ругательствами на ни в чем не повинного лакея своего подчиненного. «Какая жалость, что вы принимаете все это так близко к сердцу, мисс Брикс», сказала молодая леди спокойным, чуть насмешливым тоном. «Мой бесценный друг так болен и не желает видеть меня», воскликнула мисс Брикс в неудержимом порыве горя. Она вовсе не так плоха. Утешьтесь, дорогая мисс Брикс. Она просто объелась, вот и все. Ей уже гораздо лучше. Скоро она выздоровеет. Она ослабла от банок и лекарств, но теперь ей станет легче. Прошу вас, утешьтесь и выпейте еще вина. Но почему же, почему она не хочет меня видеть, захныкала мисс Брикс. «О, Матильда, Матильда!» «После двадцати трёхлетней привязанности так-то ты платишь своей бедной, бедной Арабелле!» «Не проливайте столь обильных слёз, бедная Арабелла», — заметила её собеседница с лёгкой усмешкой. «Она не хочет вас видеть только потому, что вы будто бы не так хорошо за ней ухаживаете, как я. Мне же не доставляет никакого удовольствия просиживать без сна все ночи. Я хотела бы, чтобы вы меня заменили». «Разве я не дежурила у этого дорогого ложа в течение многих лет?» — возопила Арабелла. «А теперь...» — «А теперь она предпочитает других!» «Знаете, у больных людей бывают подобные фантазии, и им приходится потакать. Когда она поправится, я уеду!» «Никогда, никогда!» — воскликнула Арабелла с стервенением, вдыхая из флакона нюхательную соль. «Никогда не поправится или...» «Я никогда не уеду». «Что вы имеете в виду, мисс Брикс?» спросила её собеседница с тем же вызывающим добродушием. «Вздор. Через две недели она будет здоровёхонька, и я уеду к своим маленьким ученицам в Королевское Кроули и к их матери, которая больна гораздо серьёзнее, чем наш друг. «Вам нечего ревновать её ко мне, дорогая моя мисс Брикс. Я бедная молоденькая девушка без единого друга на свете и никому не делаю зла». Я не хочу оттеснить вас и лишить благосклонности мисс Кроули. Она позабудет меня через неделю после моего отъезда, а её привязанность к вам создавалась годами. Пожалуйста, налейте мне немного пива, дорогая мисс Брикс, и давайте будем друзьями. Право, я нуждаюсь в друзьях.